Глава 16. О крысах и воронах На углу 8 Ии стоял роскошный белый особняк с греческими колоннами у входа. Аккуратная зеленая лужайка, окруженная шелестящими от ветра пальмами, вела к деревянным дверям, массивным, как в каком-нибудь замке, и сулящим знание, приключения и надежду. Это была библиотека Сан-Диего. Внутри все было окутано таким же сюрреалистичным сернистым дымом, как и на похоронах Стивена. Его клубы поднимались из ведер с горящими углями и заволакивали стойку выдачи книг и бледно-зеленые стены. Солнечный свет пытался проникнуть внутрь сквозь высокие окна, но синие облака заслоняли свет и отбрасывали колеблющиеся тени на массивную дубовую мебель. Я закашлялась, несмотря на закрывавшую мое лицо марлю, борясь с удушьем от этого сернистого зловония, напоминавшего смрад тухлых яиц. Из этой огненной дымки мне навстречу вышла брюнетка в маске с лучиками морщинок в уголках глаз. «Я могу вам чем-то помочь?» – спросила она с доброжелательностью, присущей всем библиотекарям. «Мне нужно найти информацию по нескольким темам». Она обратила внимание на мою докторскую сумку. «Вы ведь не врач?» «Нет, я просто взяла эту сумку, чтобы сложить в нее свои заметки. Это была сумка моей мамы». «А, я так и подумала. Вы кажетесь слишком юной, чтобы спасать чужие жизни. На мгновение ваше появление меня обнадежило. Я подумала, что если кто-то из сотрудников внезапно заболеет, вы сможете оказать помощь». Честно говоря, она глянулась через плечо и заговорщически понизила голос. Я не понимаю, почему город нас вообще до сих пор не закрыл. Закрыты только читальные залы. О, они закрыты. У меня опустились плечи. Я так рассчитывала сегодня утром здесь позаниматься. Мне нужно прочитать слишком много книг и домой мне их все не унести. Какие темы вас интересуют? Я задумалась. Ну, я хотела бы найти книги по современной военной поэзии о копной войне, о немецких методах ведения войны, военнопленных, дроздах, битва при весеннем наступлении германской армии в Первой мировой войне, 1 26 июня 1918 года, недалеко от реки Марна во Франции, птицах в мифологии. Я на секунду замолчала, собираясь с мыслями, и продолжила о поражении молнией, электричестве, магнитных полях, спиритуализме и реальных случаях жизни после смерти. Она даже моргать перестала. Теперь у нее был вид мышки загнанной кошкой в угол. Вы знакомы с библиотечной картотекой и десятичной классификацией Дьюи? Я кивнула. Да, мы позволяем нашим посетителям самостоятельно находить книги на стеллажах. Вы производите впечатление смелой девушки. Почему бы вам не попытаться самой найти все перечисленное? Чтобы компенсировать эти усилия, я могла бы тайком провести вас в женский читальный зал. «Правда?» «Да». Я радостно вздохнула. «Большое вам спасибо. Где находится картотека?» Она указала на деревянные ящики за стеной дыма позади меня. «Вот она. Я недавно приехала в город, еще не записана в библиотеку. Я ставлю заявление на членский билет в читальном зале. Я еще раз ее поблагодарила и направилась к ящикам с карточками тематического каталога». К двери пустого женского читального зала я подошла со стопкой из десяти книг, и мои мышцы дрожали от веса переплетенных в ткани кожу томов. Моя черная сумка висела на правом запястье под этой горой книг, нарушая кровообращение в кончиках пальцев. Я устроилась за одним из дубовых столов в полном одиночестве, если не считать всех этих серных призраков. Библиотекарь оставила мне бланк заявления на получение членского билета и экземпляр сегодняшней газеты. Мое внимание привлекла статья под последней сводкой смертей от гриппа. Красный крест открыл дом для выздоравливающих ветеранов войны, которых газета называла «идущими на поправку племянниками дяди Сэма». На фотографии две местные женщины в строгих черных платьях подавали чай молодому человеку, который выглядел так, как будто его только что вынесли с поля боя. Его волосы стояли дыбом, в точности как мои, после того, как меня шарахнуло молнией. А его глаза, казалось, говорили, в чем я после возвращения с войны определенно не нуждаюсь, так это в том, чтобы две чокнутые светские дамочки заставляли меня пить чай. Я загорелась желанием навестить этих выздоравливающих солдат и матросов. Хотела узнать, как война, забравшая Стивена, повлияла на других мальчиков и найти какую-то подсказку, которая помогла бы понять, почему он утверждает, что его терзают птицы. К тому же меня глубоко печалило страдающее лицо этого солдата. Мне захотелось помочь таким, как он, с готовностью выслушать и утешить, оказать поддержку, которая не ограничивалась бы чаем. В верхней части на первой странице я нацарапала посетить дом Красного Креста и поговорить с парнями, возвращающимися с фронта. Далее я открыла сокровища военной поэзии, изданные всего лишь годом ранее, и прочитала свидетельства очевидцев о пережитых в окопах ужасах в откровенных и жестоких стихах, таких как «Смерть мира», «У меня свидание со смертью» и «Врата ада в Суасоне. В стихотворении Джулиана Гренфила «В бой упоминались дрозды», И дрозд пропел ему «О, брат мой, быть может, ты пойдешь в бою, так пой же, брат, пой во все горло прощально радостную песнь свою». Холодящая кровь упоминания ворон встретилась мне в стихотворении Фредерика Меннинга «Окопы». Похолодели губы, где любовь смеялась, пела, застыли руки, жаждавшие жить. Глаза, с улыбкой в глаза смотревшие мертвы, зачатые с любовью, стремились и гореть, и жить со страстью юности мужской, разорваны в куски в мгновение, разбросаны, как мясо, кровяная падаль, добыча для вороны крыс. Дрожащими пальцами я записала «добыча для вороны крыс», подавляя тошноту, подступившую к горлу, как от мысленной картины птиц, отрывающих куски от изувеченных мертвых солдат, так и от проникающего под маску смрада тухлых яиц. Отложив стихи в сторону, я принялась за остальные книги, читая об ударах молнии, магнитах, военнопленных и современных методах ведения боевых действий. Я узнала о позиционной войне, газовых атаках и состоянии, которое назвали боевым шоком, поражающим рассудок солдат. Я исследовала спиритуализм и нашла рассказы о том, как доведенные до отчаяния образованные люди, вроде романиста сэра Артура Конан Дойла и врача Дункана МакДугала, того самого, который проводил эксперименты по взвешиванию душ, рисковали своей репутацией в стремлении найти доказательства существования загробной жизни. «Доведенные до отчаяния», – записала я, – «они всегда доведены до отчаяния». Я прочитала об эктоплазме на поверку оказавшейся суровой марлей, необъяснимых призрачных голосах, возлюбленных, письменах, явлениях и фотографиях призраков и даже двух девочках из английской деревушки Котингли, утверждавших, что они фотографируют эльфов. Мой мозг лихорадочно обрабатывал информацию, а листы бумаги заполнялись пометками, схемами, формулами и стихами. Но я по-прежнему не имела ни малейшего представления о том, почему Стивен считает, что чудовищные птицы убивают его, привязав кровати. «Вы не знаете, как добраться до нового дома Красного Креста в парке Бальбоа?» – спросила я у той же брюнетки, которая изначально мне помогла. Библиотекарь подвинула ко мне стопку из пяти книг, которые я решила взять домой Я оперлась о полированную стойку выдачи. «На Пятой виню сядьте в трамвай и поезжайте до Лорел. Там вы увидите мост через каньон и по нему пройдете в парк Бальбоа. Парк небольшой, его легко найти?» Она вскинула брови. «Вы там никогда не были?» Я покачала головой. Она рассмеялась. «Что ж, гарантирую, когда вы попадете на мост, не заметить парк будет невозможно. Раньше на этом месте располагалась выставка «Панама, Калифорния». «Сейчас эта территория принадлежит военным, но наверняка кто-нибудь сможет показать вам, где находится дом Красного Креста». «У вас там поправляет здоровье кто-то из знакомых?» «Нет, но я хотела бы поработать там волонтером». Она пустила свой окутанный марлей подбородок на кулак и внимательно посмотрела на меня. «Сколько вам лет?» «Шестнадцать. Кто-нибудь знает, что вы в одиночестве бродите по городу, в котором объявлен карантин?» Я сказала, что мне шестнадцать, а не шесть. Это не ответ на мой вопрос. Вместо ответа я широко открыла мамину черную сумку и сложила в нее книги. Библиотекарь нырнула под стойку выдачи. Держи. Она снова выпрямилась и подвинула ко мне красную пачку жевательной резинки с ароматом чеснока. Возьми пару пластинок. Я не могу отправить ребенка в другой конец города без минимальной защиты. Вы совсем как моя тетя. Дай ей волю, я бы каждый вечер купалась в луковом супе. Пожалуйста, возьми. Забирай всю пачку. Она сцепила тонкие пальцы на стойке. Я могу купить еще. Жаль отдать такой подливый ум на растерзание гриппу. Я взяла пачку и, чтобы успокоить ее, даже на мгновение опустила маску и сунула одну из вонючих пластинок в рот. По моим щекам тут же потекли слезы. Фу! Я выплюнула жвачку на ладонь. Это ужасно! «Просто жуй ее, хорошо? Береги себя там». Она кивнула в сторону выхода. «А теперь ступай». Я устала оплакивать детей, о которых больше некому заботиться. Она отвернулась от меня и склонилась над книгами, которые лежали на низкой полочке у нее за спиной. Я в нерешительности топталась на месте. От нее исходил такой миротворяющий вкус заботы, что мне почти хотелось остаться. Она оглянулась, чтобы проверить, ушла ли я. У нее на глазах блестели слезы, поэтому я поблагодарила ее и ушла.